Какой ты видишь свою жизнь через пять лет? Для того, чтобы не споткнуться об этот вопрос, потребуется смекалка и довольно большой опыт. Но я попробую объяснить вам как-нибудь по-простому, что именно хочет слышать женщина в ответе здесь. Смотрите, если вы с ней еще не женаты, через пять лет уж точно поженитесь. Если женаты, но пока не успели обзавестись детьми, будут дети. Попробуйте примерно рассчитать, что и как по женскому календарю должно развиваться, и прикиньте, что, исходя из расчетов в ее голове, должно произойти в обозначенный ей промежуток времени. Задача не из простых. Я сразу сказала, что нужны смекалка и опыт. Но вы справитесь. Только всегда помните, во всех планах на будущее главным героем должна быть она. Вообще, какие бы вопросы женщина ни задавала, в каждом из ответов она хочет слышать о себе. И, естественно, это должны быть только самые хорошие вещи.